Лес заколыхался. Сразу со всех сторон из-за деревьев вышли волки и замерли на безопасном расстоянии, наблюдая за остановившимся на дороге обозом. Олегу показалось в их глазах даже что-то вроде презрения к жалким беспомощным людишкам. Звери были уверены в своем превосходстве, в своей силе и могуществе. Они знали, что путники обречены. Это ведь всего лишь животные, боярин, прошептал Олег. Жалкая, глупая и беспомощная скотина. Зачем мериться с ними силой и колдовством? Кажется, я знаю, что нужно сделать, дабы покончить с ними раз и навсегда. Ты прав. В этот раз повернем к Ельнику. После того, как сани были расставлены по сторонам, лошадей отпущены рыть из-под снега траву, и лагерь более-менее обустроился, Олег позволил боярину и его холопу немного покемарить, сам же начал выщипывать из рогожи длинные прочные мочальные пряди. Волки бродили неподалеку. Они словно понимали, путники набираются сил. и смогут выдержать очередную ночь осады. Однако снова под сабельный клинок звери не рвались и на опасное расстояние не приближались. Когда же после нескольких часов Гадислав встал и взялся за лук, хищники предпочли уйти и вовсе за реку и к дороге, выжидая в нескольких сотнях шагов. Это позволило Середину и Боярскому холопу Спокойно и безопасно заняться своим делом в ельнике и между ближними сосенками, у саней, а заодно собрать побольше валежника и принести остаток дров с места прежней стоянки. После этого настала очередь отдохнуть ведуну, и поднялся он уже только в поздних сумерках. К ночи мороз отпустил. Это означало, что на землю, укутанную толстым одеялом облаков, Не сможет прорваться ни единого лучика звезд или луны. Схватку предстояло вести лишь в отсветах костра. Фигуры волков еще угадывались, на их глаза уже горели кровавыми огоньками, обещая долгую и опасную ночь. Когда они начнут? Шепотом спросил боярин. Скорее всего, после полуночи. громко и сладко зевнул. Когда мы, утомленные долгим ожиданием и прежними бессонными ночами, окончательно свалимся с ног. Им не повезло, мы неплохо отдохнули. Ночь длинна, ведун снова громко зевнул. Если они не решатся напасть, мы застрянем здесь еще очень надолго. Пусть думает, что мы уже выдохлись. Не нужно ходить. Ложитесь на сани, старайтесь не шевелиться, но следите в оба. Если задремлем, то проснемся только в их пасти. Скорей бы кинулись, вздохнул Годислав. Ненавижу ждать. Жаль, не можем напасть первыми. Ничего, скоро бсквитаемся. Путники разошлись, выбрали место среди мягких вещей. Олег расстегнул пояс, прилег на бок, положил саблю рядом, наблюдая за горящими в темноте десятками глаз. Хищники медленно подкрадывались. Ближе, ближе. Ведун глубоко и ровно задышал, всячески доказывая обладающим отличным слухом волкам, что уже заснул и... И вдруг с трудом вырвался из дремоты, рывком приподнялся, пытаясь понять, как долго спал. На соседних санях что-то сонно забормотал холоп. Дальше повернулся сбоку на бок боярин Владислав. Спят, понял Олег. И похоже та же самая догадка посетила и волчью стаю. Кровавые огоньки все вдруг стали приближаться. Снег зашелестел под ударами лап справа, слева, спереди и сзади. Послышался треск, жалобный вой, хрип. Бедун поднялся, обнажил клинок, крутя головой во все стороны. Волки, почуяв неладные, заметались, попытались убежать, но оказались бессильны. Горящие во мгле глаза теперь дергались совсем рядом. однако практически на одном месте. На некоторые начали тускнеть. — Что? Что случилось? Атака? Внезапно вскочил со своего места боярин и рванул мечом в воздух. — Где они? Где? — Вокруг, Годислав, ответил Середин. — Но не стоит лезть в темноту. Разберемся на рассвете. До первых лучей солнца оставалось совсем немного времени. Прошло чуть больше часа, а небо уже начало светлеть, и очень скоро путники, к огромному своему удовольствию, смогли полюбоваться забавной картиной. Многие десятки волков, распятые, полузадушенные, обессилевшие, трепыхались между деревьями, не в силах даже скулить. Судя по тому, как тряслись ветки елей и постоянному шуму с той стороны, Расставленные в густой чаще селки тоже собрали свою добычу. Развешенные на ветках, между деревьями, привязанные к корням веревочные петли, самые коварные из возможных ловушек. Снять удавку можно только руками. А при малейшей попытке отскочить, вывернуться, убежать, жертва неизбежно попадает ногами или лапами еще. В две-три ближайшие петли. И все оказывается распятой между двумя-тремя деревьями. И чем больше трепыхается, тем сильнее стягиваются удавки, тем крепче они держат добычу. Между тем, любой зверь, идущий головой вперед, в первую очередь ловит силок себе, на шею. Не запаниковать. неожиданно ощутив чужое прикосновение к горлу, не по силам даже человеку. — Что, волчары, допрыгались? — с презрительной усмешкой поинтересовался ведун. — Вы можете хоть сто раз кружить путников и выматывать их осадой. Можете дружить с колдовством и отличать лук от копья или меча. Но вы все равно... Останетесь с жалкими животными, которых любой человек при желании одолеет. Вот мы сейчас подкрепимся с друзьями, да с вас со всех шкуры и снимем. Вонючие они, конечно, но за сотню штук может статься, и гривну выторговать получится. — Не получится, — покачал головой Владислав. Больше алтына за штуку не дадут. Но, коли сшить все вместе, до да пол усадьбы усадьбе застелить, то смотреться будет неплохо и ногам теплее. Себе заберу, дружище, а с тобой серебром сочтусь. По рукам? По рукам. Легко согласился Середин. На что тебе волчьи шкуры в доме, боярин? Недовольно буркнул холоп. Синой воняют, вытираются быстро. Зато как приятно ходить по шкурам тех, Кто тебя сам едва не слопал, — Оскалился боярин. — Нет, решено, весь пол ими выстелю. — Да ты не боись, Мичура, Тебя одного всех обдирать не заставлю. Поможешь? — Ведь поможем, ведун. — Отчего не помочь? — Конечно, поможем. Теперь, когда путникам больше ничто не угрожало, они могли не суетиться и никуда не торопиться. Разведя костер, люди спокойно поели, запили мясную кашу терпким греческим вином и только после этого, взявшись за ножи, отправились за добычей. «Стойте!» Истошный крик с дороги заставил победителей опустить. Уже занесенные над первыми зверями ножи. Запыхавшаяся растрепанная девчонка сбежала с тракта на истерзанный снег и остановилась, обняв одной рукой холодную корявую березу. Не трогайте их, не убивайте.